Глава шестая Макрушкин взглянул на гостей. «Извините», — торопливо сказал он, — «я должен идти. Если хотите, можете пройти со мной. Вы ведь врачи?» «Почти», — хмуро ответил дронга «Где-то за окном завыли собаки. Сначала одна, потом вторая, третья». В этом было нечто мистическое. Гости вздрогнули. «Вот так всегда», — Недовольно сказала Клавдия Антонна. Как только один из пациентов умирает, так они сразу затягивают свой хор. И все знают, что в этот момент кто-то умер. Прямо как сигнализация какая-то. И больные нервничают. Нужно наших собачек куда-то убрать. Они прошли в предпоследнюю палату. Мокрушкин открыл дверь, входя первым. За ним Клавдия Антонна. Гости переглянулись. Дронго нахмурился и решительно вошел. Следом за ним Вайдеманис. Впрочем, в том, что они увидели, не было ничего страшного или трагического. На кровати лежала изможденная женщина. На вид ей было не меньше семидесяти. Она лежала так, словно заснула. И лицо ее было умиротворенным и спокойным. Словно она сделала все, зачем пришла в этот мир. Если бы не ее худые, почти бесплотные руки и валившиеся щеки, можно было бы сказать, что эта старуха вполне здорова. Макрошкин подошел к ней, проверил пульс, отключил аппаратуру, накрыл лицо одеялом и обернулся к гостям. «Вот и все», — негромко сказал он. Она уже отмучилась. «Санубара Дрисовна, жена нашего руководителя коммунального хозяйства, она сама решила переехать сюда. Обычно мусульмане не отдают своих больных в наш хоспис, вы об этом знаете лучше меня, но она сама настаивала. У нее дочь в Америке живет с мужем, а сын давно в Австралии» а у мужа больное сердце. Вот она и решила сама сюда переехать, чтобы никого не тревожить. Придется завтра звонить ее супругу. Он как раз вчера навещал жену, они разговаривали, сколько лет ей было, спросил Дронга. 48, ответил Макрушкин. Она в 18 лет замуж вышла, сыну уже 29, а дочери 27. И трое внуков от дочери, но всех судьба раскидала по разным местам. Дронга тяжело вздохнул. Он был уверен, что умершей не меньше 60 «Вы можете ей что-то сказать?» неожиданно предложила Клавдия Антонна. «Что сказать?» — не понял дронга повернувшись к санитарке. «О чем вы говорите?» «Она была мусульманкой», — спокойно пояснила пожилая женщина. «А вы приехали из Башкирии. Прочитайте молитву, если можете. А если не можете, то скажите несколько слов. Ей наверняка было бы приятно». «Да упокоит Господь ее душу!» произнес дронга взглянув на лежавшее под одеялом вытянутое тело. «Спасибо», — кивнула Клавдия Антоновна. «Вы можете идти. Алексей Георгиевич, вы сами заполните журнал?» «Да, конечно». Сыщики вышли из палаты. «Вот и все», — негромко сказал Вайдеманис. «Был человек и нет человека. Все так просто и обыденно, как будто в порядке вещей». «У нас именно так», — согласился Макрушкин. Это место, где люди уходят. Гораздо приятнее работать в родильном доме. Место, где появляются новые люди и радуются новой жизни. Но уверяю вас, что там тоже хватает своих трагедий. Простите, что мы начали наш обход именно с этого печального события, но так уж получилось. Что именно вас интересует?» «Все», — ответил Дронга «Как устроен ваш хоспис? Сколько в нем пациентов? В каких условиях они живут? Как работают ваши врачи?» «Пойдемте, я все покажу». У нас как раз сейчас ужин заканчивается. Больные ходят в столовую? Мы не говорим больные, мы называем их пациентами. Обычно в столовую многие не ходят, не хотят есть вместе со всеми. Кто хочет, может пройти. Столовая в конце коридора, на первом, рядом с кухней. Остальным нянечки носят еду прямо в палаты. На втором этаже у нас реанимационные. Сейчас там пять человек, уже четыре, поправился Макрушкин. Остальные девять внизу. Кабинеты врачей тоже внизу, а руководство на втором этаже. Там же у нас операционная и рентген-кабинет. Вы делаете операции? Очень редко. У нас хоспис, а не клиническая больница. Но если есть необходимость, то, разумеется, все делаем сами. У нас работают прекрасные специалисты. Сурен Арамович Мерзоян и Людмила Гавриловна Суржикова. А ваш руководитель, Светлана Тимофеевна, сказала, что самый лучший и опытный врач именно вы. — возразил Дронга, испытывающий, глядя на своего собеседника. Тот вспыхнул, покраснел и отвернулся. «Если она так считает, — пробормотал он, — впрочем, я не знаю, не уверен». «Вы обещали показать нам ваше основное здание», — напомнил ему Дронга. «Конечно, покажу. Пойдемте. Только учтите, что в другие реанимационные палаты входить нельзя. Только с разрешения главного врача или его заместителя». «Мы туда и не собираемся. Давайте начнем с первого этажа», — предложил Дронго. Они спустились вниз, прошли в столовую. Здесь сидели двое мужчин и одна женщина. Один из мужчин был в спортивном костюме, другой в голубом халате. Женщина тоже была в таком же халате. При их появлении все трое подняли головы. «У них в глазах есть нечто неуловимо схожее», — подумал Дронга. Может, это ожидание скорой смерти делало их глаза такими похожими друг на друга. «Это наши гости из Башкирии», представил своих спутников Макрушкин. «А это наши пациенты». Арсений Ильич Угрюмов, показал на мужчину в халате, тот кивнул головой, мрачно разглядывая вошедших. «Елена Геннадьевна Ярушкина». Женщина с любопытством посмотрела на мужчин и улыбнулась. «И Константин Игнатьевич Мишенин». Мужчина в спортивном костюме кивнул в знак приветствия. Остальные в своих палатах, закончил Бакрушкин. Дронга прошел мимо двух больших столов. За ними могли разместиться человек 20 или 25, но ужинали здесь только трое. "Почему вы не спрашиваете, как нас кормят?" услышал он голос Ерушкиной и обернулся к ней. "Разве я должен спрашивать?" "Проверяющие всегда спрашивают, как нас кормят", сообщила она. Ей явно хотелось поговорить. "Я не проверяющий", улыбнулся Дронга. «Я скорее по обмену опытом. Мы хотим открыть в Башкирии такой же хоспис, как у вас». «Разве у мусульман есть хосписы?» – не унималась Ярушкина. «Они, по-моему, держатся за своих стариков до конца. Хотя наша Идрисова была здесь, упокой Господь ее душу». «Откуда вы знаете, что она умерла?» – изумился дронга «Собаки», – пояснил Ярушкина. «Они всегда воют, когда кто-то умирает. А из наших самой плохой была Идрисова». «Господин Мокрушкин, а почему вы молчите? Что случилось с Идрисовой? Или собаки выли просто на луну?» У этой женщины было своеобразное чувство юмора. «Она уснула», — коротко ответил Мокрушкин. «Какой изящный термин — уснула», — не унималась Ярушкина, хотя древние греки считали, что сон — это временная смерть, но им явно не приходило в голову ваше определение. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Мокрушкин. «Пока не спешу на ваш второй этаж», — пошутила Ярушкина. В зал вошла женщина в брючном костюме. Ее волосы были аккуратно уложены, макияж подведен. Было заметно, что ей много лет, но она гордо держала спину и входила в зал той плавной походкой, которая отличает бывших балерин. Сразу бросались в глаза плавные движения ее рук и длинная шея. «Марина Леонидовна, зачем вы поднялись?» — взмахнула руками Макрушкина. «Мы же договаривались, что сегодня вы будете отдыхать». «Я пока нахожусь в здравом уме и в твердой памяти», — возразила женщина, «и не собираюсь ужинать в своей палате. Я решила составить Елене Геннадьевне компанию, чтобы ей не было так скучно в обществе наших мужчин». «Вы могли бы составить ей компанию завтра», — возразил Макрушкин. «Но все равно садитесь. Я потом зайду и еще раз осмотрю вас». «Но учтите, что вам ничего нельзя, кроме обычной воды. Даже чай вам сейчас противопоказан». «Не нужно при посторонних мужчинах говорить мне подобные гадости», — победно изрекла женщина, усаживаясь на стул рядом с Ярушкиной. «Лучше представьте меня гостям». «Марина Леонидовна Шаблинская», — представил ее Мокрушкин, «народная артистка республики, лауреат государственной премии, бывшая прима Мариинского театра». Она поднялась и величественным движением протянула руку. Дронго не колеблясь ни секунды, — подошел и поцеловал ее сухую руку. Она даже вздрогнула. Выносившая с кухни под нос кухарка уронила его от неожиданности, и посуда загремела по полу. Ярушкина на миг замерла, затем захлопала в ладоши и закричала. «Ой, как хорошо! Господи, как хорошо!» Мишенин одобрительно кивнул головой, даже Угрюмов улыбнулся. Мокрушкин развел руками. «Вы просто покорили их сердца», признался он. «Не знаю вашего имени, милостивый государь», — церемонно произнесла Шаблинская, «но смею вам сказать, что вы настоящий мужчина на все времена». Они вышли из столовой, сопровождаемые восхищенными взглядами женщин. Вейдеманес содобрительно кивнул. «Ты стал героем этого хосписа», — тихо произнес он. «Мне просто стало жаль ту одинокую и обреченную женщину», — признался Дронга. Они прошли к палатам. Макрушкин постучал и открыл дверь в первую из них. «Не входите», — предупредил он. «Сюда лучше не входить». Через минуту он вышел. «Разве на первом есть реанимационные палаты?» — удивился Выйдеманис. «Нет, там наша пациентка, Антонина Кравчук. У нее рак кожи, необратимые изменения, в том числе и на лице. Она никого к себе не пускает, кроме врачей и своей соседки, Эльзаветицкой. Мы стараемся никого туда не пускать». Дронго кивнул уже, ничего не спрашивая. В другую палату Макрушкин вошел даже не постучав, приглашая за собой гостей. И здесь на кровати лежал мощный крупный мужчина. Он был молод и красив. Болезненные изменения еще не затронули его тело, ведь основная болезнь была у него в голове. Он лежал на кровати, заложив могучие руки за голову и глядя в потолок. В последние дни он все время так и лежал. Радамир... Негромко позвал его Мокрушкин. «Ты меня слышишь?» Гигант даже не пошевелился. «Радамир!» громче позвал Мокрушкин. Пациент, наконец, оторвался от углубленного созерцания потолка и взглянул на врача. «Я вас слышу», — сказал он. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально». «Ничего не болит?» «Пока нет. Если заболит, я вас сразу позову». «Вы знаете, что мои приступы боли начинаются после полуночи». Мы можем сделать тебе укол до полуночи. Зачем? Мне и так мало осталось. Лучше продержусь, сколько смогу. Хотя бы еще немного. Почувствую, что живу. В таких случаях принято говорить, что жить человек будет долго. Но Макрушкин не сказал этих слов. Это было бы нечестно по отношению к тяжелобольному пациенту, который со дня на день мог навсегда потерять сознание, превратясь всего лишь в бесформенный кусок мяса. Они вышли из палаты. «Даже не знаю, что лучше», — признался Эдгар. «Умереть, ничего не понимая, не чувствуя, потеряв сознание, или в полной памяти и осознавая, что происходит». «Они не выбирают», — отозвался Мокрушкин. И это, наверное, правильно. Мы ведь тоже не знаем, что именно нас ждет. У каждого свой конец, который ему уготован, своя судьба». «Шопенгауэр определял судьбу всего лишь как совокупность учиненных нами глупостей», — возразил дронга Возможно, с подобной генетической болезнью его отцу или деду нельзя было иметь детей. «Вот поэтому он и умирает в одиночестве», — пояснил Макрушкин. Он боялся, что его болезнь перейдет по наследству к его детям, и поэтому бросил любимую жену, заставив ее сделать аборт, когда она ждала ребенка. Его можно понять, но она не захотела больше жить с ним и ушла от него. Ее тоже можно понять. «В таких случаях лучше не выступать судьей», — согласился Дронга. Они прошли к следующей палате. Макрушкин снова постучал. «Войдите!» — услышали они старческий голос. Все трое вошли в палату. На кровати лежала пожилая женщина. Она была похожа на смятый одуванчик. Белые редкие волосы, мягкая улыбка, почти бесцветные, когда-то зеленые глаза. Увидев вошедших, старушка почти счастливо улыбнулась. «Добрый вечер, Алеша!» — сказала она врачу. «Как я рада, что сегодня именно твое дежурство!» «Спасибо. Я тоже рад, Казимир Станиславовна. Как вы себя чувствуете?» «Хорошо», — ответила она, улыбаясь. «Почти ничего не болит. И еще вчера по телевизору показывали такую интересную передачу. Я, правда, сделала звук тише, чтобы не мешать своей соседке. «И все равно помешали мне спать», — громко произнесла другая женщина. Она лежала на кровати, стоявшей справа от двери, лицом к стене и спиной к вошедшим, даже не повернувшись, когда они вошли. «Тамара Рудольфовна», — укоризненно сказал Мокрушкин, — «у нас гости». «А мне все равно», — ответила она, все так же не поворачивая лицо. «Здесь не театр и не салон, чтобы принимать гостей. Здесь место, где умирают тяжелобольные люди, и не нужно сюда никого приводить, тем более каких-то гостей». «Это наши друзья, врачи из Башкирии», — пояснил Мокрушкин а вот пусть они и возвращаются в свою Башкирию», ответила женщина, но так и не повернулась. Казимира Станиславовна испуганно посмотрела на Мокрушкина. «Меня лучше перевести в другую палату», — тихо попросила она. «Моя соседка все время недовольна, и когда я включаю телевизор, и даже когда не включаю». «Я тоже так думаю», — согласился Мокрушкин. «Завтра приедет Федор Николаевич, и мы все уладим». «О чем вы шепчетесь?» — спросила Тамара Рудольфовна, наконец, поворачиваясь к ним лицом. У нее было злое лицо пожилой и властной женщины. Белые волосы, мешки под глазами, на лице характерные пятна пигментации. Было очевидно, что болезнь крови доставляла ей еще и нравственные муки. «Опять на меня жалуетесь?» — поинтересовалась она. «Нет-нет», — испуганно прошептала ее соседка. «Ни в коем случае». «Знаю, что жалуетесь. Не лгите. Все знаю». «И характер у меня поганый, тоже знаю. И вообще вы правы. Вам лучше завтра поменять палату. У нас с вами несовместимость. Разные группы крови, если мою еще можно причислить к какой-то группе». Она взглянула на вошедших. «Это вы прибыли из Башкирии? Какой такой хоспис в вашей мусульманской республике? Зачем вы врете? У вас ведь стариков уважают до смерти. Ходят за ними, возятся, убирают, терпят их глупости». «Это у нас сразу избавляются от таких мерзких тварей, как мы!» Макрушкин сокрушенно покачал головой. «Выйдите, пожалуйста», — попросил он. «Я останусь с ними». «Да, конечно». Дронго и Вейдеманис поспешили выйти из палаты, сопровождаемые истерическими криками Тамары Рудольфовны. «Знаешь, что я тебе скажу?» — неожиданно произнес Вейдеманис. «Концентрация страданий в таком месте превосходит любое человеческое воображение». Я даже не представляю, с чем это можно сравнить. Даже у осужденных на смерть есть какой-то небольшой шанс. А здесь он махнул рукой. А в этот момент опять позвонил мобильный телефон Дронга. Он достал аппарат. «Я вас слушаю».